— Иная охота, — ответил Иван. — Понятное дело, — молвил Демьян. — И соколы иные, и дичь другая. Много ль набили? — Достаточно, — буркнул государь хмуро. Войдя в просторный дом свой, трижды перекрестился на образа, велел накрывать стол да любимого своего здешнего меда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 а добропорядочного московского брюха так и не нарастил, сколь не старался. Вон у Андрюши, да чего ж хорош животок, любо-дорого поглядеть. Иван потребовал навалить ему на блюдо тетеревятинки с шафраном, дырябчиков со сливами. Принялся закусывать, попивая медок. Застелив желудок, оторвался от еды и промолвил. А на Москве-то посад жгут ныне. Вот как, братцы. «Вона — Вон, а! — разинул рот, откладывая в сторонку куриную ногу Куприян. — Что ж, придет, Ахматка? — спросил Демьян. — Не придет, не пущу, — стукнул кулаком по столу Иван. — Однако же береженного Бог бережет. — А беспечного нож стережет, — добавил Андрей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 Слыхано, прежде там, где ныне Кремль, была берлога большая. В ней жила медвежья вдова. Она-то и выкормила первых москвичей. — Это байки! — махнул рукой курицы А может и так, — возразил Иван. — Я от кого-то слыхивал, что по-черемиски медведица, так и будет Москва. — Но мы же не черемисы, — возмутился Андрей.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 Епитрахиль моя защитит его и пригреет. Ею во славу Христа Бога нашего посрамлен будет царь Ордынский. — Где жена Епитрахиль Ионина? — с легкой усмешкой спросил дьяк Курицын. — Я чай ризничий Успенского храма. Выдал ее тебе? — Без моего ведома не выдал бы, — хмуро фыркнул протопресвитер Алексей.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 Но про Епитрохиль он хорошо сказал. Я так и увидел, будто в яви, как она зависла над угрой. Большая, светлая. Не обижайтесь на него. И не думайте, что я отныне всем вам доверять перестану. Слышите вы? Наливайте мне еще медовухи. Вскоре обильный обед и, главное, красносельский медок подействовали на государя.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 Курицын взял из рук Агафона грамоту и прочел вслух громко. — Сие чудное изгубище, иначе рекомое грибом груздем, деревянно и последняя бысть в лесах наших московских, челом бьем. Во как! Чего удумали стервы? — Да где же она деревянная? — удивился государь.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 — К твоему двору наилучшие грибы приносить. — Это хорошо, — сказал государь. — Назначаю тебя моим главным княжеским грибничем. Федор, запиши. «Ай — Ай! — воскликнул вне себя от радости губоед и, вновь упав на колени, стукнулся лбом о пол. — Ну, а ты, обратился Иван к лаптю. — будущей весной...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 «Я!» — признался губоед. Он подтвердил Шурин, впервые обретя дар речи. но такая каприч грибов, будешь мне и это поставлять. А за награды не постою», — сказал великий князь. Нечто мне трудно?» — улыбался губоед. «Она у меня как будто сама собой и сделывается, медовушка сия, и не слабенько»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 А дед хуже мужичков этих. Не в пример хуже. Но, — государь поднял свою братину, — выпьем за последнюю грусть.